Глава вторая. Резервация смертных. В этой квартире ему больше нечего было делать. Скоро должны были прийти уборщики, навести порядок, упаковать все то, что было связано с ребенком, и провести дезинфекцию, а напоследок еще и полить цветы. Хопкин молча подошел к открытому шкафу, и от увиденного его лицо исказилось. В шкафу лежали аккуратно разложенные детские вещи, краски, книжки и коробка с игрушками. Если беременность еще как-то можно было скрыть, к примеру, отсиживаться в квартире, то растить ребенка в четырех стенах было очень трудно. Самым тяжелым периодом был первый год. Если бы соседи услышали плач или крик малыша, то они обязательно сообщили бы об этом в инспекцию по контролю за рождаемостью. Хопкин присел перед коробкой с игрушками и, порывшись в ней, достал деревянную лошадку. Не выпуская ее из рук, он покинул квартиру и зашел в лифт. Через пару минут инспектор уже сидел в своей машине, которая на автопилоте доставила его в участок. «С удачной охотой!» Как только он вошел в кабинет, поздравила его Гвен. Напарница Хопкина по какой-то причине скрывала свой возраст. Может быть, ей стукнуло 300, а может уже и все 400. Хотя, глядя на нее, этого было совсем не сказать. На вид она была молодой и азартной. Многие мужчины обязательно нашли бы ее сексапильной, но лично для Хопкина Гвен была с занозой в одном месте. «Спасибо!» – пробурчал он в ответ и, открыв стальной сейф, положил лошадку на его полку. Это был особый шкаф. Здесь хранились игрушки тех детей, которых ему удалось выследить. «Солдатики, феи, матрешки, погремушки, рыцари и многое-многое другое». Взгляд инспектора остановился на лошадке, точь-в-точь точь такой же, какую он принес сегодня. Хопкин вспомнил, что ею в свое время играла архиен. Тогда этой девочке как раз исполнилось 4 года, и ее мать с мужем решили отпраздновать день рождения малышки. Обычным нарушителем является женщина. Отец же при этом чаще всего мог даже понятия не иметь о том, что у него был ребенок. Однако же в этом случае виновными были признаны оба родителя, и оба отправлены в резервацию. «Я поеду», — инспектор сказал это в большей степени самому себе, нежели чем своей напарнице. «Мне с вами?» — отозвалась Гвен и вопросительно посмотрела на своего начальника. «Не стоит, я в резервацию». Нужно навестить одну старую знакомую. Хопкин взял ту самую игрушку, которую положил в сейф еще давным-давно. Закрыв его, он порылся в документах и, вспомнив имя и номер осужденной, вышел из кабинета. — А мне что, вечно, что ли, сидеть в кабинете? — обиженно проговорила Гвен и, откинувшись на спинку кресла, принялась напевать песенки. Путь до резервации был неблизким. Туда ссылались не только женщины, незаконно родившие, но также и сами вечные, которые умудрялись нарушить законодательство. Это не являлось тюрьмой в прямом смысле слова. Хотя в резервации тоже существовали различные блоки для осужденных. Так некоторые вечные сидели уже по 200 и даже более лет в одиночных камерах. А вообще это была открытая территория, но пересекать ее границы строго запрещалось. Ближе к вечеру Хопкин доехал до КПП. Робот-охранник просканировал его удостоверение, сверил код с личностью владельца и, убедившись в том, что перед ним действительно находился инспектор службы по контролю за рождаемостью, поднял шлагбаум. «Проезжайте!» – синтетическим голосом произнес бот. Можно сказать, это была идеальная тюрьма для провинившихся. В ней не было камер с решетками на окнах. Каждый осужденный имел собственную комнату и занимался своей работой, за которую получал вознаграждение и имел право им распоряжаться. Он мог купить себе новую мебель, одежду и даже завести какое-нибудь животное. Но были, разумеется, и некоторые запреты. Осужденный, как было сказано, не имел права покинуть территорию резервации, а также завести семью. «Мне, пожалуйста, лунет...» За номером ОР-254-378-В обратился инспектор к служащему в голубой форме. «Прошу вас следовать за мной», — отозвался тот. «Просто скажите мне, где я могу ее найти». Хопкин не любил, когда его как стажера водили за ручку. «Я, конечно же, могу вам сказать, но боюсь, что вы ее не узнаете. Вы...» Служитель взглянул на экран терминала, который держал в руках. «Арестовали ее 35 лет назад! За это время смертный человек сильно изменился, так что лучше уж я вас все-таки провожу!» «Хорошо», — согласился Хопкин и, стараясь не вертеть головой по сторонам, последовал за голубым комбинезоном. Поселение, в которое он приехал, напоминало небольшую деревушку, состоящую из одна- и двухэтажных, ярко раскрашенных домиков с палисадниками и огородами. Хопкин даже заметил, как некая женщина набирала воду из колодца. В этой местности определенно было что-то, похожее на кинохронику предков. Что-то такое, что умиляло своим спокойствием и в то же самое время пугало характером ее обитателей. Хопкин остановился и посмотрел на сгорбленную старуху. От ее колючего взгляда ему стало не по себе. Даже в животе у него как будто что-то заурчало. «Не разговаривайте с ней», — посоветовал синий комбинезон. «Она не любит вечных. Впрочем, в этой части резервации их все не очень любят». «Тут живут только смертные?» — поинтересовался инспектор. «Да, и только женщины. Их бывшие мужья уже отбыли срок заключения и отпущены на свободу», — объяснил служащий. «Но ведь это же несправедливо!» Тихим голосом возмутился Хопкин. «Они же вместе совершили подлог по рождаемости!» «Да, это так. Но только мужчины остаются вечными, а вот их жены после рождения детей начинают стареть, и это ужасно. Освобожденный человек мужского пола уже не сможет принести вреда, ведь его организм стерилизован, а значит, безопасен». Подвело Токсин и комбинезон. «Нам сюда!» Они вошли в небольшой дворик, представлявший собой обширную цветочную поляну, по которой проходила узкая тропинка, ведущая к дому. Вдоль палисадника росли кустарники, по веткам которых прыгали воробьи и шумно о чем-то спорили. «Лунет, мы к тебе!» — прокричал сопровождающий. «У нее проблемы со слухом, поэтому говорите громче!» Женщина, которая сидела под тентом, пошевелилась. Хопкин сразу же увидел, что кожа на ее руках посерела и покрылась коричневатыми старческими пятнами. Тело лунет выпрямилось. Опираясь на трость, она поднялась, сделала шаг вперед и, выйдя из тени, посмотрела на того, кто к ней обратился. «Лунет, это к тебе!» — сказал комбинезон. Не поворачивая головы, женщина покосилась в сторону инспектора. Её губы скривились в ухмылке, а из груди, словно она была змеёй, исторглось шипение. «Я рад, что с вами всё хорошо и что вы обрели достойное место под солнцем», — начал хопкин «У вашей дочери архиен была вот такая лошадка. Вы её узнаёте?» «Погромче. Она почти совсем глухая», — напомнил служащий и, подойдя к женщине, указал рукой на лошадку. «Вы узнаёте этот предмет?» «Я тебя помню. Это ты! Ты забрал её! Ты!» Лунет безвольно опустила руку и, отвернувшись от гостей, направилась в сторону домика. «Где их изготавливают?» Громко, чтобы его вопрос наверняка был услышан, спросил инспектор. «Убирайся!» — выкрикнула женщина. «Она упертая! Ну, сами видите. Кто-то сдался и смирился с потерей ребенка и неизбежным старением, а кто-то, как она, все еще помнит о своем чаде!» — произнес служащий. «Помнит?» — переспросил инспектор. «Но ведь прошло уже столько лет, что пора бы уже и забыть». «О, нет!» Это только вечный, такой же, как вы, и я может забыть. А у смертного мозги функционируют совсем по-другому. Смертные более чувствительны, если так можно выразиться. Вы, конечно же, можете попробовать с ней поговорить, но думаю, что она вам больше ничего не скажет», — сообщил служащий. Хопкин был вынужден согласиться с тем, что приехал сюда зря. Поэтому ему ничего не оставалось, как только вернуться обратно в город. Он прошелся по узкой тропинке, на мгновение остановился и даже залюбовался красотой цветов. Но, увидев, что сквозь изгородь на него смотрела другая смертная, инспектор поспешил подойти к ней. «Вам это знакомо?» — спросил он у женщины, которая, отвернувшись от него, быстрым шагом пошла прочь. «Они знают о том, кто вы, и не будут с вами разговаривать». «Вы или кто-то другой обнаружили их раньше, чем настало время легализации. Я с ними проработал долго, очень долго. Они хорошие, добрые. Порой мне даже кажется, что они более человечные, чем я». Вздохнув, проговорил служащий. «С чего вы это взяли?» Спрятав лошадку в карман, живо поинтересовался Хопкин. «Они не суетятся!» — ответил голубой комбинезон. — Но не потому, что находятся в резервации, а потому что у них просто другой ритм жизни. Порой я смотрю и поражаюсь. Их время утекает так быстро, а они, тем не менее, все же находят возможность, к примеру, посидеть на берегу реки или, взяв в руки книгу, спокойно ее почитать. — Вот вы когда в последний раз читали? — Вчера, — отозвался инспектор. «Нет, я не про электронную книгу. Я про бумажную. Про такую, чтобы пальцы перегибали страницы, а те в ответ шелестели. А?» «Вот то-то же!» Даже не взглянув на инспектора, служащий продолжил. «А вот они могут себе это позволить!» «Вы скажите мне вот что. Если их ребенок достиг возраста лицензирования, сейчас это восемь лет, то его признают членом общества». «Если его ген сохранил вечность, то он остаётся жить в городе. А если ген смертного, то что вы делаете с такими?» «Не знаю», — сухо ответил инспектор. «Как это?» — возмутился служащий. «Но ведь вы же сами их ловите, и не знаете, что с этими детьми?» «Да, я ловлю их и ловить буду», — сухо отозвался Хопкин. «Если это не пресекать на корню, то скоро от нашего мира ничего не останется. Сейчас каждая страна имеет лицензию, а точнее, квоту на численность населения, и ее нужно поддерживать. А иначе наш мир будет, как у предков, грязным и вонючим, а люди — вечно голодными, и все это будет означать то, что неизбежно начнутся войны. Вы этого хотите?» «О, нет!» — воскликнул служащий. Так что это хорошо, что в гене этой женщины есть поломка. Или нет? Ответил голубой комбинезон, словно бы намекая на то, что генетики, которые занимались взломом кода ДНК, поступили так специально. После родов они стареют и умирают. Таким образом восстанавливается баланс. Тогда зачем же их ловят? А если женщина родит не одного, а двоих или троих детей? «Понятно. А почему бы в таком случае не поступить проще? Ведь можно же взять всех женщин и стерилизовать, и тогда никакой рождаемости больше не будет!» «Так поступить нельзя. Вечные на самом деле не такие уж и вечные. Они также умирают от болезней, также гибнут на производстве и при автомобильных авариях. Поэтому необходимо восполнять эти потери за счет новых детей», объяснил инспектор Хопкин. В ответ служащий хмыкнул, а после этого произнес. «Но ведь они же рожают!» И он повернул голову в сторону домика. «Они — нарушители закона!» — строгим голосом ответил инспектор. «Если дать им свободу воли, то прирост населения превысит смертность. Мы это уже проходили пару тысячелетий назад. И, думаю, вы прекрасно знаете, к чему это привело». «Да-да, конечно, я согласен», — отозвался голубой комбинезон. Инспектор Хопкин был раздосован тем, что потратил столько времени впустую. Вернувшись в офис, он сел за свой стол. Гвен уже убежала домой, поэтому ему не нужно было отвечать на ее навязчивые вопросы. Включив компьютер и вбив в поисковую строку детские игрушки, Хопкин получил первичные данные. После этого он произвел сортировку информации и остановился на адресе магазина, который располагался неподалеку от его конторы. Над головой инспектора мелодично прозвенел колокольчик, висевший над входной дверью. Хопкин уже много раз по долгу службы посещал подобные магазины. У каждого из людей были свои причуды. Кто-то собирал старые портсигары, кто-то утюги, а кто-то граммофонные пластинки. Ну а тут, похоже, собрались игрушки со всего белого света. «Ха-ха-ха!» Раздался звонкий детский смех, и к инспектору повернулся робот, старик с бородой. «Мне ничего не нужно, отстань!» Скороговоркой произнес Хопкин и, миновав первую часть зала, перешел во вторую. Перед его взором предстал целый музей. Фарфоровые статуэтки. Летающие на гравитационных двигателях феи. Рыцари, в которых наверняка были встроены импланты с искусственным интеллектом. И те могли самостоятельно устраивать не только поединки, но и даже целые войны. И все это, не считая многочисленных коробок с конструкторами, полок с пластилином, банок с пуговицами и блестками и много-много другого. Вы себе или ребенку? Откуда-то из-за шкафа раздался молодой голос. «Мне хотелось бы кое-что узнать вот про эту игрушку». И Хопкин, порывшись в кармане, достал из него деревянную лошадку. о, -о, -о, -о К нему направлялся мужчина, которому инспектор дал бы как минимум 300 лет, хотя он мог и ошибаться. «Редкий экземпляр!» «И кто все это покупает? Детей ведь не так много!» – проговорил Хопкин. Несмотря на то, что инспектор ловил нарушителей по рождаемости все же находились и те женщины, которые получали официальные лицензии, после чего они могли на совершенно законных основаниях родить. Впрочем, таких было немного, ибо кому же хотелось лишиться вечности ради сопливого малыша? Поэтому правительство было вынуждено выращивать детей в инкубационных яслях. А вот получить лицензию на уже родившегося ребёнка и его вырастить, желающих было хоть отбавляй. «В основном игрушки покупают коллекционеры», — ответил продавец. «Иногда приходят родители вместе с детьми. Вот буквально перед вами заходила пара. И мальчик». «У вас есть такая?» — перебил его Хопкин и, показав лошадку, спрятал её в карман. «Уже давно не привозили», — ответил продавец игрушек. «Но если вам нужна такая же, я могу заказать». «Кто их производит?» Чтобы его не приняли за покупателя, инспектор показал свое удостоверение. «Наверное, я лучше вам дам адрес мастера. Они у него уникальные, он делает их из дерева. Поверьте, вам будет что у него выбрать. Или же он сделает для вас особенную. Для мальчика или для девочки?» полюбопытствовал продавец. «Вы обещали мне адрес», — сухо ответил Хопкин. «Да-да, конечно». Немного расстроенный тем, что с ним не захотели поговорить, продавец игрушек достал листок бумаги и быстро написал на нем адрес. «Вот, держите».